Глава двадцать третья. Что? Не ждали? Спросил Глушков, когда я осторожно приблизился к нему и изо всех сил, всматриваясь в лицо, не п о м е р е щ и л о с ь ли. Я это я. Не надо так таращить глаза. Как ты смог выбраться? У тебя все цело. Спросил я, понимая, что любой вопрос сейчас прозвучит глупо. Ты спрашиваешь, все ли у меня цело? Невнятно, с трудом двигая распухшими губами, произнес Глушков. Так вот, сука рваная! Ты как спасатель должен был поинтересоваться об этом раньше, когда меня унесло лавиной вниз. Но ты даже не спустился вниз. даже не свесил свою поганую харю с обрыва. Я не узнавал неприметного героя. казалось, что это другой человек, внешне очень похожий на Глушкова. Он вдруг начал мелко и часто покашливать, и этот кашель незаметно превращался в смех. Он поднял лицо, провел языком по губам, покрытым черной корочкой з а п е к ш е й с я крови. Знают ли твои фрицы, что в этом рюкзаке? – спросил он, делая ударение на слове «что». Знают ли они, что это дерьмо? Я скосил глаза вниз. Глушков легонько пнул ногой рюкзак, и тот перевалившись с боку на бок разлегся на снегу между нами. Где-то писали, что с психами надо разговаривать очень вежливо. Испокойно. Я попытался улыбнуться, дружище. Я просто страшно рад, что ты жив. Тебе не надо волноваться. Сейчас мы обработаем твои раны и тихонько пойдем вниз. с т о я т ь Выкрикнул Глушков и поднял Калашников, нацеливая его на меня. Знаешь, что я сейчас сделаю? Пристрелю тебя кедрени я ф е н я а труп сброшу вниз. Не похоже, чтобы этот придурок был склонен к шуткам. Я замер, не сводя глаз с автомата. Но зачем? Тихо и беспомощно спросил я. Я не делал тебе зла, а просто так, ответил Глушков. Ты мне не нужен. К тому же это очень приятно убивать. Вот сейчас ты есть. Мы с л и ш к и какие-то свои глупые в голове прокручиваешь, а стоит мне только чуть-чуть пошевелить пальчиком и тебя не станет, и будешь потихоньку вмерзать в лед, пока тебя случайно не найдут какие-нибудь альпинисты. Представляешь? Одно движение пальцем. Мы очень часто боимся вот так пошевелить пальчиком. а б о я т ь с я ничего не надо. Вот что я тебе скажу, погонь. Он слишком круто начал, но первый испуг у меня прошел, и я стал злеть. Чего тебе надо? Что ты меня автоматом пугаешь? Чмошник ты занюханный! Ты, наверное, сильно головой ударился. Зря я так. Глушков оказался придурком в слишком большой степени, чтобы разговаривать с ним таким тоном. Признаюсь, я не ожидал от него такой верности своим словам. Он молча поднял автомат и выстрелил в меня. За мгновение до этого, когда первобытные инстинкты вместо ума взяли бразды управления моей плотью, я мешком рухнул на снег и почувствовал, как пуховик на плече за что-то зацепился. Ну что? Подыхать будешь? – спросил Глушков. Не стреляй! Едва выдавил я из себя. Язык в о рту не имел, словно я хлебнул крутого кипятка. Скосил глаза, глядя на свое плечо. Из пуховика торчал клок перьев, словно какая-то маленькая птичка, спрятавшись на плече, в ы с у н у л а через дырку свой хвост. Кажется, я промахнулся, с огорчением произнес Глушков. Первый блин комом. Ничего, сейчас исправим. Тебя как пристрелить, чтоб помучился или о д н о м о м е н т н о в черепушку не надо. К своему стыду я заметил, что начинаю унижаться перед Глушковым и просить его о пощаде. Но намерения его были куда более, чем серьезные. Ты не сможешь спуститься сам. Ты пропадешь здесь без меня. Сразу договоримся, Падаль, перебил меня Глушков. Ты должен обращаться ко мне только на вы и называть меня господином. Ты понял? Хорошо, ответил я и скрипнул зубами. Ты забываешь добавлять господин. Хорошо, господин. Едва смог произнести я, так как мне свело челюсть. Имею в виду. Насладившись своей властью, сказал Глушков: "Если ты еще хоть раз посмеешь обратиться ко мне иначе, я выстрелю тебе в живот. Это очень забавное ранение в живот. Если встать на рану ногами, то из тебя как паста из тюбика будет вылезать дерьмо. Смешно, правда? В магазине тридцать патронов." Думал я, чувствуя, как спина полыхает огнем и покрывается потом, скорострельность десять выстрелов в секунду. Он выпустил две очереди: одну длинную, секунду на две, другую короткую в полсекунды. Значит, растратил патронов двадцать двадцать пять. Бедная Мэт. т е н г и с и Белл, даже когда очень старались казаться страшными, были детьми в сравнении с этим чудовищем. Веди их сюда, сказал Глушков, кивая в сторону немцев. Я встал с колен, повернулся и побрел к Мэтт и Гельмуту. Мне стыдно было поднять глаза. Роль, которую я до недавнего времени всего лишь играл, в реальности оказалась омерзительной. Никому не желаю быть заложником, Господи, прошептала Мэт, глядя на меня потухшими глазами. Когда же это кончится? Кто мог ожидать от жалкого пса такой агрессивности? Он сошел с ума. Я отрицательно покачал головой и оглянулся, не услышал ли глушков этих слов. Так называемый господин. Игрался за твором автомата из-под лобья, поглядывая на нас. Он не сошел с ума, ответил я. Просто этого человека слишком много унижали в жизни. Теперь он отыграется на нас. Как вы думаешь, Стас? В рюкзаке этот Клюшков лежит доллары? – спросил Гельмут. Старик был напуган. Он понял, что чувство собственного достоинства, которое он без особого труда сохранял до сих пор, становится чрезвычайно опасной роскошью. А вы полагаете, что там т у ш е н к а Но как он смог этот рюкзак найти? Это как раз меня сейчас волнует меньше всего. Раздраженно ответил я: Берите вещи и пошли. Не надо испытывать его т е р п е н и е Запомните, Глушков непредсказуем и будет стрелять без предупреждения.